Глава тринадцатая, в которой заседает Временное правительство. «Еще, Мидроид, сюда, в этот угол. Куда вы несете с ожогами?» «С ожогами в пятую палату. Здесь переломы. Катриджи заряжайте, сразу в капсулы». «Да, замечательно». Доктор Виктория Схаяма белым лебедем летала по Эрзац клинике, которую совместными усилиями соорудили на базе медицинского модуля и пассажирского терминала. «Бахилы! Куда без бахил в реанимацию?» Ей не нужно было ничего объяснять, ни сколько лет прошло, нигде вообще она находится. Выслушав взбивчивую речь Силарда об аварии на космической станции и сотнях пострадавших, она бегло ознакомилась с возможностями современных медкапсул и дроидов и тут же включилась в работу. Доктор Схаяма была врачом до мозга костей. Люди страдали и им нужно было помочь здесь и сейчас, а остальное подождет. Благо из тех, кого удалось эвакуировать с причиндалов, почти все были вне смертельной опасности. Вот несколько тысяч погибших под завалами. Тех спасти было уже невозможно. Погибли в основном работники станции, обслуживающий персонал, техники, торговцы, люди из сферы услуг, парикмахеры, официанты, крупье, а сталкеры, вступившие в бой с невесть откуда всплывшей новой системой и ее олицетворением Айзиком Мебиусом, в большинстве своем успели облачиться в бронескафы, и потому выжило среди них около 80%. Большая часть из них теперь с бессмысленными взглядами откисала на орбите Яра. Они и понятия не имели, что им делать и как дальше жить. и с этим нужно было что-то делать. «Заседание временного правительства предлагаю считать открытым». Гай ляпнул по столу рукояткой тяпляпа и оглядел присутствующих. Крюгер, Джонатан, Вестингаус, Джипси, Чичариуако. Через секунду в дверь вошла доктор Схайяма. «Насколько я понял, все вы так или иначе собираетесь связать свою жизнь с Яром, так?» дождавшись утвердительного ответа, Гай продолжил. «Так уж получилось, что мы вынуждены разгребать то дерьмо, что случилось с причиндалами. Я планировал начать принимать поселенцев не раньше, чем через полгода, но вышло так, как вышло. И нам нужно понять, за счет чего мы будем жить на первых порах. В далекой перспективе у нас есть целая планета земного типа и целая система, но сейчас «Чтобы мы могли выработать стратегию, я должен вас познакомить с еще одним членом Временного правительства». «Давид Маркович, будьте добры», — загорелся экран на стенного терминала, и из его динамиков раздался ворчливый голос. «О, Зохенвей, ну, я Давид Маркович, а вы, молодой человек, устроили мне большой гембель с этими сталкерами. Речь шла про половину года, а не про половину недели, и, Вейз, мир я понятия не имею, как нам кормить этот батальон босяков». Присутствующие зашевелились, на губах у некоторых заиграли улыбки. «Давид Маркович, мы для того здесь и собрались, чтобы этот, как вы выразились, гембель, не был болью только ваших электронных мозгов. Вот полковник Крюгер, с ним обсудите оборону. А это Эйв Джонатан, он уже без щипа, и ему можно доверять. Лучший юрист Сред Ред Сокс, он подготовит законодательную базу монархии Яра. С мистером Вестенгаузом можно решить вопросы экономики и внешней торговли». А с Доном Чичерю Акьо, все, что касается сталкеров и взаимодействия с ними. Джипси у нас отвечает за дипломатию и связи с общественностью. Молодой человек, а за что отвечаете вы? Ехидно сведомился Садовит Маркович. Будете сидеть на троне и чесать бейцы? Бейцы? Гагикнул Джипси. «Слушайте, Давыд Маркович, и это всех касается. Я прекрасно понимаю, что монарх из меня выйдет посредственный, поэтому я обозначаю только общее направление и оставляю за собой право вето. С конкретными вопросами вы справитесь явно лучше меня, верно?» Пока мистер Джонатан не написал нам конституцию, я не буду выдумывать законов и правил. Просто предупреждаю. В тот момент, когда вы решите набить карман за счет Яра или наших людей, или за мой счет, и без моего ведома вы приобретете во мне злейшего врага. Обогащение – дело хорошее, и я буду только счастлив, если все мы станем сказочно богаты. Главное, чтобы это богатство служило во благо Яра. Наивно? Да ради Бога. башку я отрубить тоже могу со всей своей монаршей наивностью это понятно всем было понятно только у крюгера возник вопрос гай этот давид маркович он что давид маркович старый бедный и скин снова приоза сказал давид маркович так давайте теперь возьмем большую кувалду и разобьем его электронный мозг только потому что мама паяла его паяльником а не рожала в роддоме «Так если вы собираетесь строить козью морду только потому, что у меня этой морды нет, это не делает вам чести, как разумному человеку и гражданину Яра». «Под твою ответственность, Гай», – сделал же Крюгер. «Может быть, этот конкретный искин и неплохой, но...» «Этому конкретному искину на Яре предоставлено политическое убежище, и он занимает должность вице-премьера по общим вопросам», – отрезал Кормак. «Еще вопросы к Дэвиду Марковичу есть?» «Есть главный вопрос», – пробосил Чичери Уакко и сложил руки на своем объемном пузе. «Что ты? Что мы жрать-то будем?» «Заработаем», – рубнул воздух ладонью Гай. «Давыт Маркович, покажите им список контрактов. Вот, взгляните. 157 точек, где может находиться наследие старой Терры. Это данные с кашалота, и этот список будет пополняться. Кое-что из этих артефактов наверняка найдено. Это предстоит проверить». «Просто представьте, сколько будет стоить антикварная исследовательская станция или малые комплексы терраформирования!» Джипси восхищенно присвистнул. «Вот-вот, сколько у нас тут кораблей?» «142 рейдера, из них на ходу 98», — отозвался Чичерюакко и тут же сообразил. «То есть работа будет для всех?» «Именно. А мистер Вестенгаус организует сбыт, так?» «Так», — отозвался Вестенгаус. «Нам нужна база. Поверхность Яра не очень-то подходит. Это месиво из астероидов на орбите будет здорово мешать транспортному потоку, да и гравитация, сами понимаете». «Ну, с месивом потихоньку разберемся. Шахтерский комплекс на подходе, да, Давыд Маркович?» «Так и да, молодой человек. И знаете, никакого экспорта руды, пока мы с господином полковником не поговорим за оборону». «Вот и отлично». А пока астероиды на месте, давайте подберем место для базы и придумаем, как нам ее построить. «Молодой человек, вы помните наш разговор за колонизатор? Пригоните его сюда, и ваши проблемы будут решены!» Гай почесал затылок. По всему выходило, что снова Искин был прав, но решать вопрос нужно было прямо сейчас. «Значит, займемся этим прямо завтра!» «Отправимся за долбанным колонизатором!» – отрубил он. «Но место можете уже определять, господа сталкеры!» На экране терминала появилась подробная карта системы, и Давид Маркович менторским тоном начал рассказывать присутствующим. Итак, система желтого карлика G177V. Ввиду отсутствия постоянного населения, звезда так и не получила своего названия. Вокруг всего светила вращается три планеты, и огромное количество небесных тел поменьше. и ни одно из них, кроме Яра, не имеет своего названия. У вас есть прекрасная возможность. Все загудели. Называть небесные тела – это всегда весело. По традиции, имена собственные имели или те звезды, которые были известны на старой тери или те планеты, которых были заселены. Получалось так, что G177V можно было крестить действительно прямо сейчас. Конечно, в обиходе его продолжат называть просто Солнцем, как и жители любой другой планеты называли свою звезду. Но. «Ну и те, кто первыми пробовали высадиться на Яр, что по этому поводу думали?» – спросил Гай. «Суатолла. Они думали, что назовут звезду Суатолла в честь какого-то философа». «Ну вот, почему нет? Есть у кого-то проблемы с этим философом? Назовем звезду в память о первых попытках заселения. Это будет справедливо, да?» Ни у кого проблем с философом не было. Более того, они даже про него никогда не слышали. Гай, впрочем, тоже, хотя и поставил себе мысленную галочку по этому поводу. Итак, на расстоянии 0,92 астрономической единицы от Суатолы находится небольшая и очень гостеприимная планета. Средняя температура поверхности 112 градусов. Озера магмы и стеклянные пустыни на экваторе. И такие приемлемые 30-40 градусов Цельсия на полюсах. Плотная атмосфера из углекислоты и азота, но, вероятно, даже вода имеется в подземных озерах. Информация не точная, надо проверять. Гравитация 0,78G, диаметр 0,6 диаметра Терры. «Горячая штучка», — прокомментировал Джипси. «Название зафиксировано в реестре», — откликнулся Давид Маркович. «А что?» — выпучил глаза шебутной сталкер. Крюгер одобрительно хлопнул его по плечу. Чичери Уаккио показал большой палец, а Джонатан только улыбнулся. Доктор Скаяма неодобрительно глянула на сталкера. Ей фривольности не пришлись по душе. Виссингаузу было, видимо, глубоко до лампочки, что и как называется. Он смотрел на изображение горячей штучки и что-то там себе кумекал. «Полюса, говорите, нужно будет слетать туда, осмотреться. Кажется, я нашел место для базы, да?» Сталкеры тут же на него заинтересованно обернулись. Обустроиться не на жалком астероиде, а на целой планете. Пусть там и придется ходить в скафандрах, это ведь совсем другой разговор. «Третья планета – газовый гигант с системой колец из горных пород, льда и пыли, и с четырьмя спутниками, вполне перспективными, кстати!» «Папа!» – выдохнул Чичери «И папины дочки!» «Ну а чего можно было еще ожидать от сталкера?» «Наделил Бог пузом, обделил фантазией», — фыркнул Джипси, но тут же умиротворяюще поднял руки. «Нормально же, да? Была у нас мама с подругой, а теперь папа с дочками». В общем, расходились все довольные. У входа уже мялся Адам, ожидая свою ненаглядную Викторию. «У вас есть сутки», — сказал Гай. «Нам нужно вылетать за колонизатором». «Доктор, как там ваши пациенты? Вы сможете отправиться в этот вояж с нами?» «Я думаю, большая часть тяжелых к этому времени придет в себя». «Если приедут обещанные Вестенгаузом медработники, все будет в порядке». «Да и отменяем им сейчас помощь, «У вас аппаратура другого уровня. Это работа не для доктора, а для программиста». «Настоящие доктора нам тут ой как нужны, вы не поверите. И десятая часть миров не может позволить себе даже единственной долбанной капсулы». «Жал кулаки Одиссей. И о таком центре им и мечтать не приходится». В общем, буду рад вас видеть на борту «Одиссея» через сутки, доктор. И тебя, Адам, конечно». «Да-да», — отмахнулся борт-инженер. Он снова был склокочен и растерян, и ни на что не обращал внимания, кроме своего объекта обожания. Они уже шагали в сторону зоны отдыха, когда доктор обернулась и спросила. «А как там Сью?» «Сью?» «Ну, третий выживший, тот парень из капсулы». «Парень? Я думал, Сью — женское имя». «На поверхности он, в порядке, лежит себе в замороженном состоянии. Что с ним будет?» Это была еще одна зарубка. Разобраться с этим сью. На что-то же он должен был сгодиться. Как, впрочем, и полторы тысячи молодых людей, которые до сих пор лежали в анабиозе в Сезаме. С того самого момента, как транспортник преснопамятного Вилли привез их на яр. «Давыд Маркович, сколько там лететь до универсальной академии?» «Два прыжка и трое соток. «А к колонизатору?» Три прыжка и двое суток. Это если вы еще не угробили вашу шаланду, молодой человек. А на Абеляр заскочить мы сумеем? А вы таки хотите заскочить на Абеляр? Давид Маркович, что за мода отвечать вопросом на вопрос? И Давыд Маркович мерзко захихикал. Ну что за вредный старикашка? Я тут на коленке сляпала новую биржу и повесила туда заказы со старых причиндалов. Между делом проговорила Франческа. «Оказывается, законники имели резервную копию, чтобы в случае чего можно было проще найти сталкеров. Удачно ты их комп распотрошил». «И сколько там?» «Заказов? Да под пятьдесят». «То есть сталкерам будет чем заняться ближайшие две недели? Это утешает. Разнесли бы мне они тут все, как пить дать, и на поверхность точно сунулись бы. Соблазн-то бешеный. Нужно срочно их кем-то уравновешивать», – размышлял вслух Гай. Время в гиперпрыжке тянулось долго. Одно радовало. Новые члены экипажа практически освоились. И теперь не нужно было бегать по кораблю, совмещая несовместимое. Не хватало только бордажников. На этот вопрос решался заходом на Кармарен. Крюгер, Мадзилла и Замора закрыли свои контракты. Но боевые дядьки Эбби остались на планете еще ненадолго. Хотели уговорить отправиться на яр кого-то из ветеранов. Меч резался в шашке с Адамом. Джипси копался в системе управления бица. Эбби с доктором Схайяма оккупировали тренажерный зал, Агай пытался вникнуть. Что же все-таки такое универсальная академия открытого космоса и чем она отличается от других учебных заведений? По всему выходило, за последние сто лет она пять раз меняла свое месторасположение, и нынешняя ее дислокация на самой границе сектора Рашин тоже подходила к концу. Ученые-братьи, пора было подыскивать новый дом для своей «Альма-Матер». Президент республики Гронинген, некто Элдрик Баас, по совместительству являющийся председателем совета директоров местной крупнейшей горнодобывающей компании, настаивал на том, что Академия обязана готовить ему специалистов, вне конкурса и по целевому направлению. А ученый совет был категорически против. Этим фанатикам от науки претила сама мысль обучения лимитчиков и бездарей. Они считали, что самим фактом присутствия такого значимого учебного заведения уже облагодетельствовали этот никому неизвестный доселе мир, и местные жители им многим обязаны. Там явно были какие-то подводные камни. Но несмотря на то, что у Гая для всех подобных проблем имелось универсальное решение, переезд на Яр, иметь дело с кучей сумасшедших стариков он тоже не хотел. Ему и своих стариков хватало. Давид Маркович, Вестингаус и Крюгер из кого угодно душу вынут». Отложив планшет, он встал с мягкого дивана и потянулся. «Хорошо тут, уютно. Настоящая кают-компания, однако. Только бармена не хватает за стойкой». «Джепси, как насчет спарринга?» — проговорил он, вызов сталкера по внутренней связи. «А что, давай, чудовище, я надеру тебя задницу». Выход на орбиту Кармарена все встретили на боевых постах. Гая донимала нехорошее предчувствия, поэтому он составил команду облачиться в скафандры и откачать из жилых отсеков атмосферу. «Выходим из гипера на счет «Айн, Драй»» — зевота. Зевота — очень заразительное явление. Иногда стоит хотя бы вспомнить про зевание, и тут же рот растягивается в дурацкой гримасе. А тут зевала вся команда, и характерные звуки раздавались по интеркому. «Да прекратите уже!» – не выдержала Эбби. «Гляньте, что на орбите творится!» На орбите Кармарена творилось нечто невероятное. Гиперпространство полыхало всеми цветами радуги, выпуская на свет Божий десятки странных объектов одинаковой формы и размера. Это напоминало аварийные спасательные капсулы, только значительно больше – около 15 метров в диаметре и 40 метров в высоту. Они устремлялись к планете и пропадали под плотным слоем облаков. «Это что еще?» Это же не мехи, правда? Неизвестно, к кому обращаясь, спросил Гай. Молодой человек, в этих контейнерах находятся конструктивные элементы зданий, сооружений, а также оборудование, предназначенные для создания металлургического и машиностроительного производства, если мы можем доверять данным сканеров и местным СМИ. Откликнулся Давыд Маркович. И скина все-таки взяли с собой. Как справиться без него с компьютером автоматического колонизатора, никто не представлял. «И что вся эта хрень, может, значит?» «Кто-то осваивает Кармарен», — выдал Джипси. «Осваивает Кармарен?» — удивилась Абигайль. «Там проживает три миллиарда человек. Как можно осваивать уже населенную планету? Одну из самых развитых, из первой пятерки, в конце концов». «А вот это, душа моя, правильный вопрос», — задумчиво проговорил Гай.